У стола Багаев разговаривал с Вероникой, одетой в брючный костюм серебристого цвета. Помещение, как всегда, было заполнено голосами переговаривающихся начальников лабораторий, групп исследовательских отрядов, переклички водителей вездеходов и спецмашин, патрулей оцепления и постов воинских подразделений. Два радиста с наушниками работали на пультах РТС. На них, кроме приема и передачи оперативной информации, лежала забота о связи с руководством района и области – с органами МВД и Федеральной службы безопасности, со всеми научными центрами и организациями Москвы и других городов страны». Ивашур улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Вероники, прошел к радистам в аппаратную, выслушал несколько сообщений личного характера и вернулся к столу посередине комнаты. «Через сорок минут перекличка», — сказал он, — «проведу сам». «Что у вас нового, Владлен Денисович?» «А что у меня может быть нового?» — пробурчал Багаев, вытирая лысину и лоб платком. В комнате было жарко, но директор центра не раздевался, только распахнул свою знаменитую шубу из шкуры неизвестного науки зверя. «Я теперь не ученый, а простой администратор, так сказать, завхоз экспедиции». Отправил Глазунова и всю его компанию домой, в Жуковку, успокоил как мог. Багаев через силу усмехнулся. «Не знал до этого за собой таких способностей. Константин Семенович вернется завтра, звонил откуда-то из Фокина». «Иностранцы разместились в полукилометре от штаба, но они полностью находятся на попечении какого-то деятеля из Москвы, так что нам забот поменьше». «С продуктами Глазунов обещал помочь. Рацион-то у нас не больно разнообразный». «Что еще? Телевидение вот интересуется работой центра и некоторыми его специалистами». Багаев хитро покосился на Веронику, но та не смутилась. Прямо смотрела на шуру как бы давая понять, что ничего особенного в ее интересе к отдельным специалистам нет». «Вы становитесь ворчуном», — сказала Вашура. «Сами предложили мою кандидатуру в начальники экспедиции, а теперь каетесь. С удовольствием уступлю кресло, тем паче, что оно и мне не дает возможности заниматься наукой». «Ну, конечно». А кто ходил к башне, рискуя, Багаев посмотрел на Веронику и понял, что сказал лишнее. «Вот-вот оживилась-то. Расскажите, Игорь, пожалуйста». И Вашура посмотрел на часы. «Это вам расскажет и Миша Рузаев. А я сейчас буду проводить перекличку «Сверять планы на завтра». Подождете?» «Непременно». «Михаил позвал Ивашура. Подойди на минуту». «А я пошел спать». Багаев вздохнул, сунул платок в карман. «Старик, я еще молодой, но разве за ним угонишься?» Кивок в сторону отошедшего Ивашуры. «Вырос парень, далеко пойдет. Вот помяните мое слово». Через час Ивашура закончил вечернюю перекличку с руководителями научных отрядов и оставил Рузаева в штабе дежурить вместе со сменой радистов. Сам же оделся, помог одеться Веронике, и они вышли из комнаты в ночь. Лес со стороны дороги глухо шумел под усилившимся ветром. Звезд не было видно. Небо казалось закрытым облаками. Башня почти не выделялась в темноте. Но приглядевшись, можно было рассмотреть странную темно-вишневую стену, нереальную своими размерами, однотонностью и цветом. Аналогии этой стене подобрать было невозможно, ничто на земле не соответствовало ей, не походило на нее даже отдаленно. До башни было около 12 километров, и все же она загораживала треть небосклона, исчезая в низких, быстро несущихся облаках. Мороз был нешуточный, с ветром, и Вашура заботливо поправил воротник шубки-спутницы, и они медленно побрели по скрипящему, утоптанному снегу к жилому кварталу экспедиции. Сквозь шум леса доносился равномерный стук дизеля, дающего свет и жизнь всему лагерю. Взревел вездеход, по дороге прошел трактор с волокушей. На стене башни под самыми облаками вспыхнул круглый желтый зрачок, помигал и погас. «Красиво», — сказала Вероника, не сводя глаз с темно-вишневой полосы. «Что это было? Глаз дьявола?» Вы уже неплохо ориентируетесь в нашей терминологии. Просто все настолько неординарно, что запоминается сразу. Кстати, вас снова ждут журналисты, и мне все ясно. Вот как старые знакомые. И старые, и новые. Приехали корреспонденты центральных газет и журналов. Многих я знаю по работе. И Ивашура замедлил шаг, задумался на несколько секунд. Знаете что? Давайте посмотрим на башню сверху. Вы ведь, наверное, еще не видели ее в таком ракурсе. Вероника посмотрела на него удивленно. В глазах ее отразился свет окон ближайшего домика. «А можно?» «У, разве я не начальник экспедиции?» Вероника засмеялась. «Багаев назвал вас волюнтаристом с докторским дипломом, и он прав, по-моему». «Конечно, прав. Я волюнтарист, даже анархист, если хотите. Но, к счастью, обладаю обостренным чувством риска. Знаю, когда можно рисковать, а когда нет. Как видите, пока я не ошибался». «Поэтому и в зону ужасов пошли, что предполагали благополучный исход разведки боем». «Не предполагал. Знал». «Не верите? Ей-богу, не вру. Со мной ничего не может случиться, пока я держу свое бытие в прогнозируемом русле». «А вы не хвастаетесь часом, волюнтарист?» Ива Шура улыбнулся. «Есть немного из желания понравиться. Итак, летим?» «Летим», — без колебаний ответила девушка. «Только сообщите все же о своем решении Багаеву, я его почему-то побаиваюсь». «И вообще, как-то странно. Директор центра и вдруг заместитель своего подчиненного. Вы не охотите? «Нет, все закономерно. Багаев стар, через год уходит на пенсию, да и сердце у него слабое, а тут забот не в проворот». «А как вы с ним в центре уживаетесь?» «Нормально, я его уважаю, он меня, надеюсь, тоже». «Я слышала обратное». «Чепуха». Ивашура начал сердиться просто был случай, когда я оказался прав, а он нет. Но я сказал правду. Мы уважаем друг друга. Еще раз спрашиваю. Да лечу, лечу, не сердитесь, Игорь. Вероника взяла Ивашуру под руку. Не хотелось бы пилотов беспокоить. Пилотом пойду я. Постойте минуту, я предупрежу Михаила. Ивашура бегом отправился назад к штабному домику и вскоре вернулся. Все, идемте. Они пошли к стоянке вертолетов, перебрасываясь на ходу ничего не значащими фразами. Ивашура первым залез в кабину, включил свет, прогревание и помог девушке подняться. Двигатель, застывший на морозе, долго не хотел просыпаться, фыркал, бурчал, тряс кабину, но все же завелся. Медленно закружились лопасти винтов, побежали веселей, и вертолет взлетел. «Я гляжу, все, что мне о вас говорили, сбывается», — сказала Вероника. «А что говорили?» — Ивашура натянул на голову дугу с наушниками поправил на голове ларингофон и выключил в кабине свет. «Ну, например, что вы все умеете и все знаете». «Снова преувеличение. Почему вы избрали профессию телекомментатора? Вам надо работать журналистом». «А я и так журналист. Во всяком случае, три года назад окончила факультет журналистики МГУ». «Я так и знал», — сарказмом сказала Вашура. «Чего еще от вас можно было ожидать?» Вероника рассмеялась. «С вами интересно, Игорь. Позвольте вопрос. Женат ли я?» Нет, пока не женат. Ну вот, девушка с сожалением покачала головой. Я думала, у вас есть чувство меры. Простите, быстро сказала Вашура и коснулся руки соседки. Это со мной бывает очень редко. Простили? Я подумаю. Вертолет облетел башню кругом. Порывы ветры то и дело заставляли его крениться сбоку на бок, и приходилось не столько смотреть вперед, сколько прилагать усилия, чтобы удержаться на сиденье. Держитесь за меня, предложила Вашура. Сам он словно врос в пилотское кресло. Вероника подумала и приняла его предложение. Вертолет вошел в облака, кабину затрясло. «Выйдем вверх, тряска прекратится», — пообещала Вашура. «Игорь, что будет?» — Вероника помолчала. «Что, если башня не остановит свой рост?» И казалось увлекся управлением машиной и не слышал вопроса. Вертолет, наконец, пронзил облачный слой и оказался под темно-фиолетовым куполом с великолепным звездным узором. В пяти километрах от него парила угрюмая, светившаяся багровым накалом округлая гора башни. «Не знаю», — ответил Вашура вдруг, словно вспомнив вопрос. «Этим займется специальная комиссия. Ну а ваше мнение?» «Мое?» — начальник экспедиции снова замолчал. «Ну да, твое». Вероника не заметила, что перешла на «ты». «Не верю, чтобы у знаменитого доктора наук Вашуры не было своего мнения по любому вопросу». Мое мнение придется пригрозить тем, кто в башне, как пока не знаю, предупредил он следующий вопрос Вероники. Что что, а способ пригрозить у нас найдется? Вертолет поднялся еще выше, и стало заметно, что колонна башни с высотой как бы теряет плотность, становится зыбкой, прозрачной и постепенно исчезает, теряется в небе, и от этого не только сама башня, но и мир вокруг становится нереальным, наделенным неведомыми свойствами, пугающим и неземным. «Хочется закрыть глаза и проснуться», — прошептала Вероника. Ивашура вместо ответа повел вертолет еще выше и повернул к башне. Над башней на высоте пяти километров он остановил движение. Вертолет завис. Только здесь становилось отчетливо видно, что башня круглая, а в ее глубине, как в стакане рубинового стекла, плескалось и мерцало перламутровое жидкое сияние. Они завороженно смотрели минут десять,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 Экспедицией, кроме персоналок, был придан компьютер типа «White Eagle», способный работать в режиме разделения времени и транспортируемый в закрытом фургоне. Функции этот передвижной вычислительный центр выполнял аналогичные кустовому ВЦ. Работали на компьютере, включая обслугу 12 специалистов, нередко в три смены. В этот вечер в фургоне дежурила смена Бориса Копцева, укомплектованная молодыми программистами и математиками,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 «Ты, Борис, никогда не станешь дипломатом. Это почему же? Ты прямой, как полет стрелы. Я на секунду. Тут у тебя работали физики, стажеры Меньшова. Где результаты их работы?» Копцев, не оглядываясь, позвал. «Константин, выведи ему на контрольный дисплей данные по изолиниям». Молодой программист разовощекий с открытым лицом подозвал Ивашуру, пощелкал клавишами задатчика программ и дисплей послушно высветил на экране результаты работы физиков. По данным поступающим с датчиков и зондов вокруг башни, ученые рассчитали линии, соединяющие точки с равными потенциалами, изотермы с одинаковой температурой, изодинамы с одинаковой напряженностью магнитного поля, изогравы с одинаковой силой тяжести, изопикны, изоклины, изохроны и так далее и тому подобное. Картина вырисовывалась интересная, хотя и ожидаемая.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 Потом надо будет сделать расчеты закономерности появления глаз дьявола и мертвых выбросов, рассчитать безопасные подходы к башне, точки точке воздействия, вероятное разрушение. Константин пожал плечами. Ну и все такое прочее. руки кивнул, постоял еще минуту и вышел. Дверь отрезала шум работы ВЦ. Писки, шорохи, стрек отпечатающих устройств, гудение кондиционеров. Из-за туч выглянул край луны, и на пушистое, заснеженное поле Упал призрачный зеленоватый отцвет.